Глава 7. Отступление в бой до сражения. От города до границы было два дня пути. Имперская конница прибыла раньше, но авантюристам лошадей никто не давал. К тому же среди них были те, кто ездить верхом не умел, потому они были вынуждены идти пешком. Ворорен подумал, что их могли перевести на повозках, но все они были переданы для перевозки основных сил, а штурмовым отрядам ничего не досталось. Как сказали солдаты, которые шли рядом. Потому оставалось лишь смириться. Можно сказать, что нам еще повезло! С Ророном разговаривал молодой солдат. Он спросил, в чем же им повезло, и солдат пояснил, что несколько отрядов королевства перебрались за линию фронта и проводят диверсии атаки на империи урон. Пока идем, нам ничего не грозит. Согласись ведь, что нам повезло, что у нас тут тихо и спокойно! Парень улыбнулся, и Роран невнятно улыбнулся в ответ. На самом деле солдат говорил о том. Враг показывал, что может вторгнуться на их территорию и был где-то поблизости. А сами солдаты Империи в авантюристы даже этого не замечали, и этому были причины. Сила Империи была сосредоточена в малой численности. Небольшая группа в десяток человек могла действовать тайком, такой большой отряд мог их просто не заметить, а если и заметил, не признал в них солдат королевства. И другой причиной было то, что небольшая группа могла исчезнуть до того, как их силу мог кто-то проверить. Так что среди солдат Империи или авантюристов могли быть подготовленные бойцы королевства, которые собирали информацию, но это было лишь предположение. «Маленький отряд на территории противника прямо просит найти и поймать его, да?» Луксирио самоуверенно облизнулся, от чего Роран вздрогнул, а Ляпис приготовилась драться. А рядом с ним облизывалась недовольная Гула. «Не распаляйся. Думаешь, я уступлю тебе вся вкусное?» Слова не были чем-то значительным, но теперь Ророн испытал холодок по другой причине, а понявшая это Лепис предупредительно посмотрела на луксерию и положила руку на левое плечо Рорана. На правом плече располагался Ник, он тоже думал о Роране и стучал передними лапами: Вот же прожорливая женщина! Эти ребятишки будут моими! Заткнись, извращенец. Они куда счастливее будут в моем желудке, чем в твоих объятиях! Так они и болтали. А когда появилась подозрительная группа, Луксорио тут же использовала магический инструмент, а Гула своей силой начала охоту. «Девушка, там девушка! Иди в мое любовное гнездышко. «А, ну ты! Дай мне такую редкость есть!» «Нет, я сделаю тебе так приятно, что ты растаешь!» «Мерзость! Остановите этого маньяка извращанца Ничего не знавшие, люди понимающие, смотрели на них, а Рорану хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать эту мерзость и ужас. И успокоить его все так же пытались ляпиться Ник. Голые луксери разбирались со всем, что могло встать у них на пути, еще до того, как это становилось препятствием. Так они и шли два дня, и вот добрались до границы, где располагались основные силы Империи и Королевства. Тут была равнина, окруженная лесами, с небольшими холмами и низинами, а граница между армиями проходила прямо посередине – Отряд размером с их собственной вторгся на территорию врага, так что им без отдыха пришлось вступить в небольшое сражение. «Наша основная задача – уничтожить штурмовые отряды врага. Не расслабляться!» Сообщил им командир, Ароран подумал на миг, могут ли Гулы и луксерия также охотиться на врагов еще до того, как они с ними встретятся, прямо как по пути сюда. Однако получил отрицательный ответ. «Будь там человек десять, это вполне возможно». «Нас десятками противников быстро этого сделать не выйдет. И я не могу разом принять много человек!» Локсерия показала Ророну маленькую коробочку. Похоже, туда, в изолированное пространство, он перемещил свои цели, но, кажется, было ограничение по численности перемещения. «Кстати, а что происходит с теми, кого ты хватаешь?» «Хочешь знать? Могу показать на практике!» С липкой улыбкой предложил Луксерия, но прежде чем это случилось, Лепис ударил его носкам обвив промежность, и тот, не издав ни звуку, упал на землю. «Господин Роран, я на носке что-то странное ощутила? Очень странное?» «Ага, спасибо, Лепис». Он погладил заплакавшую девушку по голове и снова подумал, что нельзя оставлять без присмотра Луксерию. В этом хаосе отряд Рорана пересекал границу в обоих направлениях и искал вражеские отряды, И уже в первую ночь не столкнулись со штурмовым отрядом противника. Участок земли был небольшим и находился в густом лесу. Не заметив друг друга, они шли через лес и заметили уже, когда оказались друг перед другом, и начал с собой. Черт, в лесу даже свет звезд не достает, Потому мы не можем фонари использовать! Сразу обозначим себя! Заткнись! Зажигай фонарь! Мы так себя же перебьем. Совсем не смешно, если свой же убьет! В темноте листья деревьев над головой перекрывали свет луны и звезд, и тут, хочешь не хочешь, приходилось сражаться в ближнем бою. Ошибкой было сражаться, когда ты не знаешь, кто рядом или перед тобой, друг или враг, но после обмена ударами останавливаться уже было бессмысленно. Ударились мечи, звучали крики, а Рорен достал большой меч и увидел то, чего не должен был увидеть. Огней во тьме было недостаточно, но он прекрасно видел все вокруг. Как и сказал великий повелитель демонов, В нем смешивалась сила короля безжизненных, и в данном случае это дает абсолютное превосходство. Снаряжение империи и королевства отличались. К тому же на стороне королевства не было авантюристов. Зная это, Ророн мог не трогать союзников. Хоть вокруг и росли деревья, он достаточно свободно мог использовать свое оружие, пробираясь через лес. Люди знали, что кто-то быстро проносится мимо, но не знали, кто, не понимали, что делать и не могли нормально отреагировать. Он прошел без всякого сопротивления, и после него остались солдаты королевства с расколотыми головами, разрубленными телами и отсеченными конечностями. Что это? Что-то прошло? Сколько их мы потеряли? Чудовище! Здесь чудовище! Ничего не понимаю! Почему двинуться не получается? Я союзник! Союзник! Кто-то был убит, а живые кричали: Среди солдат королевства началась паника. Часть Хаоса переместилась на сторону империи и Ророн усмехнулся. Он видел врагов, потому убивал только их, но противники не понимали, как с ними так легко расправляются при такой ужасной видимости. И то, что они ничего не понимали, пугало их сильнее. Нескольких съели? Черт, что там на стороне империи! Командир! Где командир? А, командир! Что делать? Отступаем? Продолжаем сражаться! Всякий раз, как сверкало лезвие меча Рорана, Несколько солдат лишались жизни и подали на землю. Хаос на стороне королевства лишь усиливался, а солдаты империи начали понимать, что происходит, и вернули себе самообладание. «Нам не досталось! Успокойтесь! Союзники побеждают королевство! Зажгите лампы, чтобы видеть! Не паниковать! Преимущество за нами!» «А? Это авантюрист? Разве авантюристы не должны быть серебряного ранга или ниже? Странно ведь, что он как монстр! Они довольно вкусные. Все же и да тут совсем другая». «Наполнил! Как следует наполнил! Не все хорошие молодые ребятишки тебе достались!» Прозвучали слова, от которых хотелось заткнуть уши, но Рорен продолжал методично убивать солдат королевства. Пусть ничего не было видно, некоторые пытались сопротивляться, но делали это наугад, потому не попадали, и тут же умирали от следующего удара. А Рорен уже и сам не знал, скольких успел убить, когда на стороне королевства случились перемены. «Ничего не выйдет!» «Так нас всех перебьет. Подайте сигнал! Надо сообщить об этом месте!» Роран не знал, кто переговаривался и что происходит. И узнал, когда кто-то что-то сделал, и нечто белое светящееся прошло сквозь листья и ветки деревьев. Оно поднялось достаточно высоко, стало светить еще ярче, а потом погасло. Это был не сигнал к атаке, а указание на место. Роран не знал, зачем это было сделано, и крепче сжал меч.